Когда ребенок начинает плакать, мать пробуждается от глубокого сна. В этом случае действует особый психологический механизм. Хотя во сне чувственный контакт с внешним миром обрывается, в некоторых случаях разум остается начеку тем более если человек чего-то ожидает. И именно потому что арестанты находились в постоянном напряжении, все мгновенно вскочили с постелей когда в три часа ночи раздались удары гонга. Через несколько секунд лагерь превратился во встревоженный муравейник. Ганс быстро оделся. Когда он вышел на улицу, то увидел, что толпа мужчин, покинувших свои бараки, течет по направлению Капельплац. Значит, все-таки эвакуация. На улице было очень холодно, мелкий снежок заметал землю, но никто, казалось, не мерз. Всех невероятно возбудило ощущение приближающегося конца. И что бы ни случилось с лагерем Освенцем, их это уже совершенно не волновало. В 23-м и 24-м бараках все еще было темно. Ганс вернулся в госпиталь и поднялся наверх, к Зеппу, чтобы спросить его, что он должен теперь делать. «Ничего», — пожал плечами Зепп, — «для больных пока не дано никакой инструкции. Кроме всего прочего, у нас нет для них одежды, так что я не могу позволить им никуда идти». Очевидно, Зепп был прав, и Ганс распорядился, чтобы все больные оставались на своих местах. Тем не менее, почти все выбрались из постелей, и в нетерпении бродили по лагерю в поисках друзей, с которыми им, возможно, скоро придется расстаться. Прошло полчаса после гонга, и началась перекличка. Ситуация выглядела чрезвычайно глупо, потому что число явившихся на нее не совпадало со вчерашним. Но что они могли поделать? Перекличка, наконец, завершилась, и арестантам пора было разбиваться на команды, как они делали каждое утро. В пять часов утра первые команды отправились на работу. Это были дорожные рабочие и команды по добыче речного песка. Те, кто работал на фабриках и на заготовке еды, пока оставались в лагере. В то время как команды еще двигались к воротам лагеря, начали распространяться слухи, которые, как обычно, были очевидным отражением того, чего хотелось людям. Половину увозят на грузовиках, другая половина остается в лагере и просто продолжает свою обычную работу. Машины уезжают, а мы остаемся дожидаться, пока не придут русские. Длинные вереницы в лагерь въезжали крестьянские телеги. Они были нагружены хлебом и консервами с кухонных складов. И следовали за машинами, которые выезжали из лагеря. Между тем включился свет в двадцать третьем бараке. Ганс обошел его с тыльной стороны. Никто больше не следил за тем, не подошел ли кто-нибудь к ограде, сплетенной из колючей проволоки. Но как привлечь к себе внимание? Он насвистывал одну за другой множество различных песенок. Потом вспомнил бельгийский гимн «Ла Брабансон» — «Брабансы». И это сработало. Единственная в бараке бельгийка раскрыла свое окошко. И да, она готова была позвать Фридель. «Фридель, оставайся на месте. Никуда не уходи как можно дольше». «Дорогой мой, нет, это слишком опасно. Послушай меня». насколько Ганс не упрашивал, уговорить ее остаться в лагере ему так и не удалось. А потом Фридель сказала, что срочно должна куда-то идти. Она была очень занята, разбирала одежду. Позже, когда совсем расцветет, решил Ганс, он еще раз попробует зайти в барак. Он шел назад, минуя длинные ряды отъезжающих. Они дрожали от холода, потому что простояли на морозе уже несколько часов полураздетыми. Их полотненные куртки и рубахи не могли служить достаточной защиты от холода. Некоторые, впрочем, ухитрились завернуться в одеяло. но лишь малая часть арестантов решилась пойти на столь серьезное нарушение правил, хотя следовать им давно уже не имело никакого смысла, ведь заключенные находились в лагере, которого фактически уже не существовало. В девятнадцатом бараке выстроились фельдшеры. Зе, показывается, уже получил инструкции. Им было приказано явиться с ручными тележками на склад арестантской одежды. Там им выдадут одежду для больных. К восьми часам... Сформированная для этой цели команда покинула барак. К тому времени уже совершенно рассвело, и Ганс снова отправился в 23-й барак. Но по пути налетел на фюрера который направлялся к ним в госпиталь, чтобы взять с собой одного из фельдшеров в женский барак. И Гансу все-таки пришлось сыграть в открытую. Спросить, может ли он заменить с собой этого фельдшера, чтобы забрать из женского барака свою жену. Тот, скабрезно ухмыльнувшись, согласился. Фридель безумно обрадовалась, увидев Ганса. Оказывается, женщины уже подкинули лагерь. Они искали ее повсюду, но не нашли, потому что она забралась на чердак и спряталась там, чтобы не разлучаться с Гансом. Он даже не успел ничего и сказать, потому что следом уже несся ротенфюрер и требовал, чтобы голландец тотчас же поднялся на чердак, взял там коксовую печь и доставил ее в прачечную. Ганс выругался, но ему ничего не оставалось, как подчиняться его идиотским приказам. Он нашел печку и сволок ее с чердака. Тяжеленная штука, надо сказать, но Ганс был взбешен, а в таком состоянии человек может своротить гору. Он в одиночку оттащил печку в прачечную, бросил ее там и остановился, чтобы перевести дыхание. Но тут же снова увидел приближавшегося к нему ротенфюрера в компании каких-то молодых парней, которые были налегке. Выходило, что этот тип заставил его одного тащить ту здоровенную печку только для того, чтобы разлучить Ганса с Фридель. Какая же сволочь, однако, этот Роттенфюрер. Но теперь настала очередь Ганса перехитрить его. Роттенфюрер с парнями отправился в писарскую штюбы, чтобы, как ему было приказано, забрать там все бумаги и спалить их в печке. Тут-то Ганс от него избежал. Теперь он смог вернуться к Фридель, но, оказавшись рядом с ней, вновь почувствовал свое полное бессилие уговорить ее. «Ты действительно не хочешь попробовать остаться в лагере?» нет Они именно здесь собираются прикончить всех больных. Но уходить с ними — это смертельный номер. Ты все еще считаешь, что мы должны идти? Что же делать, Ганс? У нас нет другого выхода. Пообещай мне, что ты тоже пойдешь». Ему очень не хотелось обещать ей что-либо, но другого выхода не было. Он пообещал, понимая, что впервые в жизни солгал своей любимой, потому что больше всего боялся дурацкого путешествия в неизвестность. И тут дверь отворилась. Это был Калетт. Я попросил Сару остаться, но она не соглашается. Ей страшно оставаться. Ган смог сказать ему только одно. Мы никогда не научимся понимать этих взбалмошных женщин. К сожалению, они ничего не могли поделать с этим. И тут по бараку разнесся громкий крик. «Всем построиться!» Прощание не заняло много времени. Фридель боялась показать свою слабость. Как всегда, у нее не хватало мужества и рассудительности справиться с чувствами, если что-либо случалось внезапно. Ганс еще раз оглянулся, чтобы посмотреть на нее уже от дверей. Но она подняла руки вверх, словно умоляя его уйти и не доводить ее до полного отчаяния. Больше ничего особенного в тот день не случилось, но Ганс до самого вечера чувствовал себя оглушенным. Все эти два года они более или менее успешно противостояли обстоятельствам, стоя плечом к плечу. Ведь несколько раз судьба едва не разлучила их. И все же им постоянно удавалось оставаться поблизости друг от друга. Сперва во время селекции, когда они только-только сошли с поезда, потом в тот жуткий месяц, когда его отправили на работу в беркенау и еще раз, когда весь десятый барак перевели в особую зону. И всегда им удавалось вновь соединиться, но что же будет теперь, когда ее увели в неизвестность? На следующее утро появился Капа, работавший на кухне, и принёс Гансу письмо от любимой. «Ганс, они привели нас вчера не куда-нибудь, а в женский лагерь. Теперь я, наконец, поняла, насколько ты был прав. Конечно, гораздо лучше было послушаться твоих уговоров и остаться. А теперь, конечно, все жалеют о том, что ушли, на что же нам делать? Если бы только эта Сара не оказалась такой поразительной дурочкой. Тот барак, что рядом с нашим, только что совсем опустел». Они выгоняли девочек оттуда пинками и палками. Во всяком случае, я сделаю все возможное, чтобы уцелеть. Держись, любимый. Настанет день, когда мы снова встретимся. И я верю, что это случится скоро. Пока, мой дорогой. Ганс читал и перечитывал письмо. Что она имеет в виду, когда пишет, если бы только эта Сара не оказалась такой поразительной дурочкой? Он отправился к Калету. «Да все очень просто». раздраженно отвечал тот. Вчера я спер в кладовой мужские костюмы и оттащил их в двадцать третий барак. Для обеих девчонок, для Сары и Фридель. Но моя Сара до смерти напугалась и не посмела переодеться. Гансу страшно захотелось стукнуться лбом обо что-нибудь твердое, чтобы прийти в себя. умницы колет, опытный партизан нашел выход. У них была возможность вывести девчонок из барака в мужском платье и тогда уж вместе удрать или вместе умереть. «Что же нам теперь делать, альфонса Мы никуда не пойдем, ни под каким видом. Вот увидишь, сегодня из лагеря выведут всех остальных, кроме, может быть, тех, кто болен и не может подняться с постели. Но мы-то спрячемся. Есть ли нам смысл пускаться в дорогу, в холод, снег и неизвестность?» «И где же, по-твоему, мы с тобой сможем спрятаться?» — спросил Ганс. «Если ты не станешь болтать об этом направо и налево, я тебе покажу». Калет отвел его в подвал под сараем, в котором проводилась дезинфекция. Там оказались колоссальные залежи грязной одежды, под которой им удалось устроить для себя уютное тайное убежище. Подвал, на счастье, был из бетона, а сарай над ним оказался выстроенным из обычного дерева. Даже если его снесет снарядом или он просто обвалится, они в любом случае останутся целы. А кроме того, спрятавшись там, они могут рассчитывать на то, что их никто не найдет. Как оказалось, Предусмотрительный Альфонсо подготовился ко всему заранее. Около 11 утра староста лагеря промчался между бараками с совершенно безумным видом, громко крича «Всем построиться!». Даже повара высыпали из кухни на улицу. Только в госпитале все еще ничего не происходило. Эсэсовцы фактически исчезли. Они увели на марш огромную толпу арестантов и не вернулись. Их исчезновение послужило сигналом для грабежа, начавшегося по всему лагерю. Сперва арестанты натаскали одежды со склада, а потом вскрыли пакеты, где хранились вещи, изъятые у людей при поступлении в лагерь, и выбрали для себя все самое лучшее. Двери в склады, находившиеся в кухонных подвалах, были взломаны, и пациенты, которые с трудом могли передвигаться, непонятно, как они вообще добрались сюда, сидели теперь среди вскрытых банок с мясными консервами и бочек с кислой капустой. И вот что хуже всего — Они нашли в подвале водку. Ту самую польскую водку, очень крепкую, едва ли не чистый спирт, которая только обжигала гортань пьющего, но никакого удовольствия не доставляла, потому что была совершенно безвкусной. Позже, уже ближе к вечеру, появились первые жертвы разнузданного обжорства. Больные в тяжелом состоянии, страдающие от рвоты и поноса. Другие лежали посреди лагерштрассы, катаясь из стороны в сторону, или валялись в канавах, находясь в последней степени опьянения. Этот вечер с полным основанием можно было назвать богатым событиями. В восемь часов снова появился Роттенфюрер с несколькими прихлебателями. «Все, кто может ходить», — заявил он, — «должны срочно приготовиться». Большинство больных почему-то страстно желало покинуть лагерь. Только поляки решили остаться. Все они заявили, что чувствуют себя слишком больными для пешего марша, и было понятно, что они, несомненно, надеются на появление партизан. Начались бесконечные дискуссии на тему, кто чувствует себя хуже всех, а кто немного получше. Пара докторов должна была постоянно находиться в каждом бараке. В девятнадцатом бараке оказались акерман не еврей, а настоящий голландец, и Ганс, предпочитавший опасность лагеря, опасности пешего марша в неизвестность. но Ганс рассчитывал на то, что колец его испанцами что-нибудь придумают. В десять вечера Ротенфюрер проорал, что все должны выйти на лагерштрассе. Когда Зепп услыхал его крики, он проделал следующее. Запер двери изнутри, а сам встал перед ними, полностью загородив проход, и прорычал в адрес тех, кто пытался покинуть барак. «Идиоты, вы куда собрались? С вашими болезнями на мороз? Вы вообще понимаете, что рискуете жизнью?» Если этому идиоту все-таки удастся сюда прорваться, он вас и спрашивать не будет, сам выволочит наружу. Так что некуда торопиться». Но фюрер даже не собирался никуда прорываться и забирать кого-то с собой. У него было недостаточно людей. И вдобавок, похоже, никто не собирался ему помогать, так что он оказался совершенно не готов к по-настоящему решительным действиям. При полном вооружении, в каске, с автоматом за спиной и фонарем в руке Он, тем не менее, вовсе не чувствовал себя уверенно, особенно теперь, когда его драгоценная жизнь оказалась в опасности. Похоже, от волнения он даже не заметил, что из девятнадцатого барака не явился ни один человек. Так, проявленное зэпом мужество, сохранило сотни жизней. Когда население госпиталя было выведено из Освенцима, лагерь опустел. В последних трех госпитальных бараках осталось всего несколько сотен лежачих больных, физически неспособных покинуть постель, плюс переполненный девятнадцатый барак, которым самодержавно руководил ЗЭП, и куда вдобавок к пациентам набилась куча вполне здоровых арестантов, решивших залечь на дно. Поздним вечером, было уже, наверное, около одиннадцати, случилась настоящая беда. Аккерман отправился на кухню, взяв с собой несколько человек, чтобы принести в барак чего-нибудь поесть. Но на площадке перед кухней они наткнулись на эсэсовца. Похоже, тот принял их за обычных грабителей и открыл огонь без предупреждения. Аккерман получил пулю в живот. Часом позже он скончался. Едва Ганс услыхал о случившемся, до него дошло, что в лагере в любую минуту может вспыхнуть бунт. Пришло время действовать. И Ганс отправился в облюбованный ими скалетом подвал под дезинфекционным сараем. Испанцев он застал в процессе весьма горячей дискуссии. Некоторые выступали за то, чтобы засесть в подвале и ждать, а другие, среди них был и колет предпочитали побег. На одном из складов им попался автомат. Таким образом, появился хороший шанс отбиться, даже если им встретятся по дороге целая группа эсэсовцев. В конце концов, решили, что Ганс и Калет проведут разведку, чтобы понять, есть ли у них шансы покинуть лагерь. В пятнадцатом бараке, из которого были видны ворота лагеря, горел свет. Там располагалась пожарная команда. и им велели оставаться в лагере до самого конца. Они притащили к себе пианино из концертного зала и устроили в самой просторной штюбе настоящий шабаш. Больше всего это напоминало поведение маленького мальчика, который идет по темному лесу, очень боится, и пытается заглушить свой страх громким-прегромким пением. Они согласились с тем, что попали в рискованную ситуацию, но никакой новой информации у них тоже не было. Они знали только, что русские еще даже не вошли в Краков, так что пока оставалось неясным, когда они, наконец, доберутся до Освенцима. Ганс и альфонса вышли из пожарной команды на лагерштрассе и услыхали доносившиеся от ворот голоса. Говорили по-немецки, но на каком-то неузнаваемом диалекте. Они потихоньку пробрались мимо кухонного барака, поглядели за угол при помощи маленького зеркала и увидели, что там стоят солдаты вермахта, пожилые часовые, охранявшие ворота. Они проскользнули назад к пятнадцатому бараку и направились по дороге к воротам. «Добрый вечер», — сказали солдаты. «Добрый вечер. Вы что, охраняете лагерь?» «Да, наша рота квартирует в доме неподалеку», — сказал один из солдат, а второй попытался выменить часы Альфонса на кусок ветчины. Альфонсо начал торговаться с ним в надежде выяснить что-то еще, но тут подъехала машина. Они попытались уйти, однако было уже слишком поздно. Человек, сидевший в машине, позвал их. Это оказался штурмбанфюрер Краузе, тот самый, который только что застрелил Акермана. «Что вы делаете здесь?» «Мы фельдшеры», — начал сочинять свою историю Ганс. «Мы патрулируем лагерь, обходим его дозором каждый час, чтобы убедиться, что все в порядке, что нигде не случился пожар или что-нибудь похуже. Оставьте охрану на наше попечение, и больше ни под каким видом не покидайте бараки. Я распоряжусь, чтобы прислали грузовики для больных, которые до сих пор остались в бараках. «Сколько их здесь примерно?» «Две тысячи», — сказал Ганс, преувеличивая число больных, чтобы затруднить Краузе поиск достаточного количества грузовиков. «Прекрасно. Мы приедем завтра на рассвете и заберем вас». Вернувшись в дезинфекционный сарай, они приняли решение немедленно уходить, прорываться на свободу. Было создано три группы. Одна под командой Клемфнера планировала пробраться на строительный склад, где они присмотрели себе уютный бункер. Вторая группа собиралась храниться в городке, находившемся неподалеку, у дороги, ведущей в лагерь, а Альфонсо предполагал добраться до Райско, откуда можно было свернуть на дорогу, ведущую к западу вдоль берега реки Соло. Все были более или менее вооружены, так что, если бы их обнаружили, они смогли бы дать врагам должный отпор. Испанцы уходили последними. Ганс и Ванденхёвел, его штюбендинст, собирались идти с ними. Был час ночи. Сперва следовало разрезать проволоку позади 28-го барака. На вышке торчал арестант, член новой лагерной полиции. По идее, они должны были поддерживать порядок в лагере, на самом же деле просто стояли на вышках, пялись в пространство или обходили по периметру территорию лагеря, чтобы вовремя заметить приближение опасных групп эсэсовцев и быть уверенными, что дорога для тех, кто собирается бежать, свободна. Все выглядело безопасно, и никаких эсэсовцев, кроме Краузы, никто поблизости от лагеря не видел. Дежурившие у ворот солдаты тоже ничего не замечали. А на лагерь штрассы и вовсе было тихо, как на кладбище. Снег покрывал всю территорию лагеря. Спутники Ганса вели себя, как могли, тихо. Они шли цепочкой друг за другом, глядя в спину впереди идущему. Первым шел Руди, один из испанских красных, который когда-то работал в Райска и хорошо знал дорогу. Всего через полчаса они добрались до деревни, которая показалась им совершенно нежилой. Руди заранее присмотрел маленький домик, в котором планировал всех спрятать, и сразу привел их туда. Дверь домика оказалась незаперта Они вошли внутрь и поднялись по лестнице на чердак. Когда они устроились на чердаке, Алонсо зажег маленькую свечку. Чердак был забит какой-то мебелью. Оказывается, ее использовали летом, когда в домике устраивали детский сад. «Я нарекаю этот дом но по саран сказал Альфонсо серьезно. «Что по-испански значит, они не пройдут». «Ах да», — вспомнил Ганс. «То был слоган республиканцев времен гражданской войны в Испании. И все они обожают повторять эти слова к месту и не к месту, как молитву. Ночью было жутко холодно». а у них с собой оказалось лишь несколько одеял. Развести огонь в печке они не решались, потому что боялись, в деревне могли еще оставаться боши. Ганс не сумел заснуть из-за холода. Вдобавок он никак не мог успокоиться и перестать думать о Фридель. Он представлял себе, как ее гонят куда-то далеко, и она тащится из последних сил, а может быть, лежит в какой-то кладовке на фабрике. И ведь все могло обернуться совсем иначе. Если бы Сара не оказалась такой трусихой, сейчас они были бы вместе. Он-то здесь, он не один и в сравнительной безопасности. А вот Фридель остается в лапах эсэсовцев. Выживет ли она? Нет, он не будет больше об этом думать, он не должен. Потом он провалился в сон, но всего через несколько минут в ужасе пробудился от того, что кто-то из его товарищей громко вскрикнул во сне. В ту ночь все страхи Ганса выросли до колоссальных размеров. и породили видения, которые в ближайшие полгода уже не отпускали его. Жуткие картины представлялись ему. Фридель, неподвижно лежащая на снегу. Иногда она лежала одна, с пулей застрявшей в шее, и кровь текла из раны. Или оказывалась погребена под горой тел. Иногда она лежала со спокойной улыбкой на лице, словно в последний момент перед самым концом ее посетило светлое воспоминание о нем. Случалось, что лицо ее искажало гримаса запредельного ужаса. Но всегда это была Фридель, лежащая на снегу. Он был вне себя от радости, когда, наконец, наступило утро, и его спутники, которые в большинстве своем прекрасно выспались и были спокойны, потому что уже чувствовали себя в безопасности, помня о приближающейся свободе, начали, наконец, просыпаться. Они рассматривали через слуховые оконца маленькие домики, окруженные заснеженными полями. Вдоль берега реки шла дорога, а возле дороги — гигантские лесопильни. Нигде не было видно никаких признаков жизни. Ни в одном доме не топили печь, дым не поднимался ни из одной трубы. Все дома, несомненно, были пусты, покинуты жителями. Их собственные следы занесло снегом, и они почувствовали себя в полнейшей безопасности. Внизу на первом этаже оказалась столярная мастерская с верстаками, на которых лежали инструменты. Они сдвинули инструменты в сторону и стали понемногу устраиваться. Свой багаж они сложили в шкаф. У Ганса его было немного — жестяная коробка с бинтами и кое-какой едой, которую он добавил к общим запасам. В подполе оказалось довольно много торфяных брикетов. Они даже поссорились. Можно ли развести огонь, или это привлечет внимание посторонних? Вдруг кто-нибудь издалека увидит дым, поднимающийся из трубы. Но желание поскорее согреться пересилило осторожность. Чем больше времени проходило, тем спокойнее они себя чувствовали. Сперва кто-то вышел на улицу, чтобы поискать лед, растопить его и попить воды. Потом они предприняли целую экспедицию. Вышли на улицу, ни от кого не прячась, и стали ходить по домам. Оказалось, что здесь был лагерь, и в нем жили женщины, работавшие на полях. Теперь лагерь опустел, но удивительно красивые бараки остались. Та команда, которая здесь работала, считалась одной из лучших. Ганс едва не заплакал, когда они вошли в столовую. На столе остались брошенные миски с недоеденной баландой, и повсюду, в полном беспорядке, валялись милые дамские мелочи, которые женщины вечно таскают с собой. Клочки ваты, тушь для ресниц, гребешки, носовые платочки. Что же могло случиться со всеми этими женщинами? И снова ему привиделась Фридель, лежащая в снегу. Но времени на сентиментальные воспоминания у них не было, а соломенные тюфяки требовалось перетащить к себе в убежище. Они захватили с собой также посуду и вообще все полезное, что смогли унести. Огонь разгорался, они сытно поели, и пока один из них дежурил у слухового окна, остальные разместились на мягких тюфяках в теплой комнате. Одеял у них теперь было предостаточно. Усталость и комфортная обстановка приглашали немедленно погрузиться в сон. Даже самые страшные видения, которые рисовало им воображение, смягчались, становились просто грустными. и Ганс провалился в глубокий многочасовой сон без всяких сновидений.